Роберт Сильверберг. Вот сокровище. Вот сокровище, и вот его хранитель. А вот белые кости тех, кто тщетно пытался присвоить это сокровище. Но даже кости, разбросанные у ворот хранилища под ярким сводом небес, кажутся красивыми, потому что сокровище наделяет красотой всё вокруг, и разбросанные кости, и мрачный хранитель. Сокровище находилось на маленькой планете у тёмно-красной звезды Волзар. Сама планета чуть больше луны, об атмосфере и говорить не приходится. Молчаливый, мёртвый мир, вращающийся во тьме в миллиарде миль от своего остывающего солнца. Когда-то, очень давно, здесь остановился путник. Откуда он летел и куда, никому неведомо. Путник оставил на планете клад, и с тех пор он там и лежит. не меняющийся вечный клад немыслимой ценности, охраняемый безликим металлическим стражем, который с железным терпением ждет возвращения своего хозяина. Бывали и те, кто хотел овладеть сокровищем. Они приходили и, поговорив с хранителем, умирали. На другой планете той же системы Волзара двое людей, которых не обескуражила судьба предшественников, мечтали о кладе и строили планы его захвата. Одного из них звали Лепеску. Это был человек-гора, с золотой бородой и руками-молотами, лужённой глоткой и спиной, словно ствол тысячелетнего дуба. Второго звали Бальзано, тонкий как лоза, с ярко-голубыми глазами, мгновенной реакцией и острым как лезвие умом. Голос Лепеску громыхал, словно сталкивающиеся галактики. Он обхватил пальцами кружку доброго чёрного эля и сказал: Я отправляюсь завтра, Бальзана. Компьютер готов. Я ввёл в него всё, что только может спросить это чудовище, прогремел великан. Будет полный порядок. А если нет? спросил Бальзана, взглянув в голубые, непривычно бледные и неузнаваемо кроткие глаза гиганта. Если робот убьёт тебя? Я имел дело с роботами, Бальзана рассмеялся. Там вся равнина, друг мой, усыпана костями, и твои лягут рядом с ними. Большие и могучие кости Липецку, я хорошо это себе представляю. Ты здорово меня ободряешь, дружище. Я реалист. Липецку покачал головой. Будь ты реалистом, произнес он с расстановкой, не полез бы в это дело. Только фантазер способен на такое. Его огромная рука замерла в воздухе, потом упала на запястье Бальзана. Тот дернулся от боли, когда Лепеска сжал пальцы. Ты не отступишься? Умри я, ты попытаешься еще раз. Не отступлюсь, медведь, ты и таки. В самом деле? Я ведь знаю, ты трус, как все маленькие люди. Увидишь, что я мертв, развернешься и рванешь со всех ног на другой край вселенной. Нет? Я использую твой опыт, твои ошибки. С раздражением звонко ответил Бальзана. Отпусти мою руку. Лепеску ослабил хватку. Балзана откинулся в кресле, потирая запястье. Отхлебнул Эля, потом улыбнулся своему партнёру, поднял кружку и произнёс: "За успех! Да, за сокровище и за долгую жизнь для нас обоих", прогудел великан. "Возможно", сказал Балзана, "возможно". Сомнения не покидали его. Ферт Балзана знал, что его компаньон хитёр и что это хорошее, редкое сочетание: хитрость при столь могучем теле. Но всё же риск был велик. Бальзана не мог решить для себя, чего ему хотелось больше: чтобы Лепеску добыл сокровища с первой попытки и тем самым без риска обеспечил ему долю, или чтобы Лепеску погиб, после чего Бальзана пришлось бы рискнуть собственной жизнью. Что лучше: треть сокровищ, не подвергаясь опасности, или всё целиком за высшую ставку? Бальзана был опытным игроком и прекрасно знал ответ. Но всё же одной осторожностью его характер не исчерпывался. Порой ему до боли хотелось самому рискнуть жизнью на лишённой воздуха планете сокровищ. Лепеску пойдёт первым, таков уговор. Бальзана украл компьютер, передал его Лепеску, и тот должен сделать первую попытку. Если она удастся, его доля будет вдвое больше доли Бальзана. Если же он погибнет, наступит очередь Бальзана. Странные партнёры. странные условия, но Лепеску отказывался договариваться по-другому. И Фред Бальзана не стал спорить со своим плечистым компаньоном. Лепеску хотел вернуться с сокровищем или не возвращаться совсем. Середины не могло быть, в этом они оба были уверены. Бальзана провёл трудную ночь. Его квартира в высоком светлом здании на берегу блестящего озера Эрис была слишком удобным жилищем, чтобы покинуть её без сожалений. Лепеску предпочитал жить в вонючих трущобах на южном берегу озера, и расставшись на ночь партнёры разошлись в разные стороны. Бальзана собрался было пригласить к себе какую-нибудь женщину, но передумал. Сон не приходил, и он уселся перед экраном телевизора, разглядывая процессию миров, проплывающих в пустоте перед ним, всматриваясь в зелёные, золотые и коричневые планеты. Ближе к утру он решил ещё раз просмотреть плёнку о сокровищах. Его больше века назад отснял Октав Мерлин, пролетая на высоте 60 миль над маленькой безвоздушной планетой. Сейчас в Кости Мерлина белеют наравнения, но плёнка сохранилась, и контрабандные копии стоят на чёрном рынке больших денег. Острый глаз камеры увидел многое. Вот сокровище, а вот его хранитель не стареющий, блестящий, величественный десятифутовый робот с угловатым прямоугольным туловищем и маленькой Похоже и на человеческую головой, гладкой, без единого выступа. Позади него ворота, открытые и настежь, но все равно недоступные. А там дальше сокровища, плоды мастерства тысяч миров, много-много лет назад оставленные здесь неизвестно почему. Не просто резные камни, но просто пошлые куски так называемого драгоценного металла. Богатство заключалось не в самих материалах. Последнему варвару не придёт в голову переплавить их в мёртвые слитки. Здесь хранились филигранные статуэтки, казалось, живые и дышащие; гравюры на свинце, поражающие разум и останавливавшие сердце; чудесные инталии на агате из мастерских замороженных миров в полупарсеке от бесконечности; россыпь опалов, горящих внутренним светом, искусно соединённых в яркие ожерелья. Спираль из радужного дерева, полоски из кости какого-то животного, изогнутые и вытянутые так, что их сплетение завораживало вдениями пространства в ином измерении. Поразительной красоты раковины, вырезанные одна в другой и уходящие в бесконечность. Гладкие листья безмянных деревьев, отшлифованные камней с неизвестных берегов. Ошеломляющая коллекция чудес во всём своём великолепии, хранящаяся на 50 квадратных ярдах за воротами. Грубые люди, которым чуждо понимание прекрасного, заплатили своими жизнями за попытки завладеть этими сокровищами. Не надо большого ума, чтобы сообразить, коллекционеры с любой галактики отдадут всё, только бы получить хотя бы малую их толику. В ней из золотых слитков складываются истинные сокровищницы, а из подобных вещей, не поддающихся копированию, почти бесценных. Охваченный лихорадкой, Бальзана взмок от волнения ещё на середине плёнки. Когда же запись кончилась, он обмяк в кресле, совершенно опустошённый, потерявший последние силы. Пришла заря, серебряные луны упали вниз, по небу расплескалось красное солнце. Балзана позволил себе заснуть на часок, но только на часок. Они решили держать корабль на орбите в 3 милях от лишённой воздуха планеты. Старая информация не вызывала доверия, никто не мог сказать точно, каков радиус действия хранителя. Если Лепеску повезёт, Балзана спустится и заберёт его. А если погибнет, спустится и попытается счастье сам. В скафандре гигант выглядел ещё более громоздким. На его широкой груди был укреплён компьютер, дополнительный мозг, созданный людьми с такой же любовью, как и каждый предмет в сокровищнице. Хранитель будет задавать вопросы, и компьютер поможет на них ответить, а Бальзана будет слушать. Если его партнёр ошибётся, возможно, ошибка поможет ему победить. "Ты меня слышишь?" спросил Лепеску. "Отлично слышу. Вперёд." Куда ты меня торопишь? Не дождёшься моей смерти. Ты настолько в себе не уверен? Давай я первым пойду. Балбес пробормотал Лепеску: "Слушай меня внимательно. Если я умру, то пусть моя смерть не будет бесполезной". Неуклюжая фигура в скафандре повернулась спиной. Бальзана не мог видеть лица партнёра, но чувствовал, что Лепеска сердит. Чего стоит моя жизнь? Могу же я рискнуть в конце концов? Угрюмо произнёс он: Ради меня, ради себя, ответил Лепеску. Я ещё вернусь. Тогда иди, робот уже ждёт. Лепеску подошёл к шлюзу. Минутой позже он уже оказался снаружи и соскользил вниз, словно человек-ракета с дюзами в ногах. Вальзана устроился у экрана и стал наблюдать. телевектор автоматически отыскал Лепеску как раз в тот момент, когда он, опустившись на столбее огня, совершил посадку примерно в миле от сокровищницы. Лепеску отцепил спускаемый аппарат и огромными шагами двинулся к хранителю. Бальзана смотрел и слушал. От телевектора не ускользала ни одна мелочь, что было на пользу Бальзана и тешило Числавия Лепеску, который пожелал, чтобы каждый его шаг был запечатлён на плёнке для будущих поколений. Рядом с роботом Лепеску смотрелся необычно. Чёрный безликий робот, приземистый и неподвижный, был выше его на 3 с лишним фута. "Отойди в сторону", приказал Лепеску. Робот ответил: Голос его удивительно походил на человеческий, хотя лишён был эмоциональной окраски. То, что я охраняю, не подлежит разграблению. Я заявляю свои права на эти вещи. Так поступали многие до тебя, но у них не было никаких прав, как и у тебя. Я не могу пропустить тебя. Испытай меня, сказал Лепеску. И ты узнаешь, имею я права или нет. Войти может только мой хозяин. Кто твой хозяин? Я твой хозяин. Мой хозяин тот, кто мною командует. Но мною не может командовать человек, явивший мне свое невежество. Тогда испытай меня, потребовал Липеску. Неправильный ответ наказывается смертью. Испытай меня. Сокровище не принадлежит тебе. Испытай меня и тайди в сторону. Твои кости лягут рядом со всеми остальными. Испытай меня, настаивал Липеску. Балзана наверху напряжённо следил за происходящим. Его худощавое тело сжалось в комок. Сейчас может произойти всё что угодно. Робот способен задавать вопросы похлеще, чем Сфинкс Эдипу. Он может потребовать доказательства какой-нибудь теоремы или перевод неизвестных слов. Это они знали из сообщений о тех, кого постигла здесь злая участь. Один лишь неправильный ответ мгновенная смерть. Вместе с Лепеску они перекопали все библиотеки планеты, впихнув в машину, как они надеялись, все возможные знания. Это заняло больше месяца, даже с помощью многоступенчатых программ. Маленький сияющий шар на груди Лепеску содержал бесконечное число ответов на бесконечное число вопросов. Внизу робот и человек молча изучали друг друга. "Дай определение широты", наконец произнёс хранитель. Ты имеешь в виду географическую широту? уточнил Лепеску. Бальзана сжался от страха. Этот идиот просит разъяснений. Он умрёт ещё до начала испытания. "Да, я определение широты", Лепеску уверенно ответил. "Широтой называется угловое расстояние до точки на поверхности планеты к северу или к югу от экватора, если измерять его из центра планеты". Что более созвучно, спросил робот, терция в миноре или шестая доля в мажоре? Наступила пауза. Липеску абсолютно не разбирался в музыке, но компьютер должен ему помочь. Терция в миноре, ответил Липеску. Без промедления робот выпалил следующий вопрос: Назови все простые числа между пять тысяч двести тридцать семь и семь тысяч шестьсот сорок один. Лепеску с лёгкостью принялся называть числа, и Бальзана, расслабившись, улыбнулся. Всё шло нормально. Робот задавал вопросы, касающиеся только каких-нибудь фактов, словно брал их из учебника, и это не представляло для Лепеску никаких сложностей. После начального замешательства по поводу широты он, похоже, отвечал всё увереннее и увереннее. Бальзана сощурившись взглянул на экран, туда, где за спиной робота в проёме ворот Вгляделись беспорядочные горы сокровищ и подумал: "Интересно, что мне достанется, когда лепеску заберёт свои 2/3?" "Назови семь поэтов-трагиков Эллифы", сказал робот. "Домифар, Халионикс, Слейк, Хорксэкан, 14 знаков зодиака, видимые из Морниза", потребовал робот. "Зубы змеи, листья, водопад, пятно. Что такое цветоножка?" стебель отдельного цветка Сколько лет длилась осада Ларина восемь Процитируй плач цветка в третьем канто движущихся средств Сомнера Мне больно я плачу я кричу я умираю прогудел лепешку Каковы различия между пестиком и тычинкой Тычинка это орган цветка, производящий пыльцу, пестик и так далее. Вопрос за вопросом Робот не удовлетворился классическими тремя вопросами древних мифов. Он задал дюжину, потом стал спрашивать дальше. С помощью шепчущего ответы бездонного источника знаний на груди Лепеску справлялся с любой проблемой безукоризненно. Бальзана старательно вёл подсчёт. Его партнёр блестяще разделался уже с 17 его вопросами. Когда наконец робот признает поражение, Когда он прекратит этот мрачный турнир и отступит в сторону. Роберт задал восемнадцатый вопрос на удивление простой. Всё, что он хотел это формулировку теоремы Пифагора. Для этого Лепеску даже не нужен компьютер. Он ответил сам, коротко, сжато и правильно. Бальзана испытал прилив гордости за своего партнёра. И тут Роберт убил Лепеску. Всё произошло мгновенно. Липеску ответил и стоял в ожидании очередного вопроса. Однако вопросов больше не последовало. Вместо этого на бронированном брюхе робота сдвинулась панель, и что-то яркое и гибкое метнулось, раскручиваясь через 10 футов, разделявших испытуемого и хранителя. Это что-то растекло Липеску пополам и тут же исчезло из виду. Туловище Липеску завалилось на бок. Массивные ноги, прежде чем рухнуть, на какое-то мгновение неестественно застыли. Одна нога отдёрнулась, и всё затихло. Совершенно ошарашенный происшедшим, Бальзана продолжал сидеть в кабине, сразу уставший, одинокий и чужой. Его била дрожь. Что случилось? Лепеску ответил правильно на все вопросы, и тем не менее робот убил его. Почему? Может, его партнёр неправильно сформулировал теорему Пифагора? Нет. Балзана слушал внимательно. Ответ был безупречен, как и 17 предыдущих. Видимо, робот потерял интерес к игре, сжульничил. Он намеренно располоссовал лепеску, наказывая его за правильные ответы. Могут ли роботы жульничать? подумал Балзана. Способны ли они на злонамеренность? Ни один из роботов, с которыми ему доводилось сталкиваться, не мог реагировать подобным образом. Впрочем, этот робот мало походил на других. Сгорбившись, Бальзана долго сидел в кабине корабля. Искушение стартовать с арбиты и отправиться домой хоть и без добычи, но живым не давало покоя, но сокровища манили. Какой-то самоубийственный инстинкт заставлял он медлить, словно сирена робот зазывал его вниз. Должен же быть какой-нибудь способ заставить робота повиноваться, подумал Бальзана, направляя свой маленький корабль к широкой пустой равнине. Идея с компьютером была хороша во всех отношениях, кроме одного: она не сработала. Точно, никто ничего не знал, но считалось, что люди погибали, когда после нескольких верных ответов в конце концов отвечали неправильно. Лепеску же ответил правильно на все вопросы, и тем не менее он тоже мёртв. Вряд ли для робота отношение квадрата гипотенузы к сумме квадратов катетов было иным, чем для Лепеску. Какой же метод сработает? Тяжело шагая, он двигался по равнине, приближаясь к воротам и их хранителю. И пока он шел, в его мозгу зародилась идея. Он знал, что осужден на смерть собственной алчностью, и только живость ума может спасти его от судьбы, постигшей Липеску. Обычная рациональность ему не поможет, а диссейева хитроумия – единственный путь к спасению. Бальзана приблизился к роботу. Вокруг валялись кости, а рядом с ним в луже крови лежало тело Лепеску. На огромной бездыханной груди покоился компьютер. Но Балзана сдержался, лучше обойтись без него. И чтобы зрелище изколеченного тела Лепеску не нарушало холодного течения его мыслей, он отвернулся. Наконец, Балзана решился, но робот не проявлял к нему никакого интереса. "Отойди", сказал Балзана. "Я пришёл за сокровищам". Тебе не придётся доказывать своё право на него. Что я должен сделать? Представить истину, сказал робот. Открыть душу, продемонстрировать понимание. Я готов. Робот предложил первый вопрос. Как называется выделительный механизм почки у позвоночных? Бальзано задумался. А сути вопроса он не имел ни малейшего понятия. Компьютер мог бы ему подсказать, но он на груди поверженного лепеску Да и не в этом дело. Робот хочет истину, душу и понимание, а все эти вещи далеко не всегда заключены в информации. Лепеску уже предлагал информацию, и теперь он мёртв. Лягушка в пруду кричит лазурным голосом, сказал Бальзана. Наступило молчание. Бальзана следил за роботом, ожидая, что вот-вот отойдёт панель на его брюхе и нечто блестящее и гибкое разрежет его пополам. Во время войны собак на Вандервере 9, сказал наконец робот. Обороняющиеся колонисты вырыбатали 38 догм неповиновения. Процитируй третью, девятую, 22-ую и 35-ую. Бальзана снова задумался. Перед ним стоял чужой робот, творение неизвестных мастеров. Как работал мозг его создателей? Уважали ли они знание? Ценили ли они факты ради самих фактов? Или робот считает информацию бессмысленной и признаёт только нелогические процессы, такие как вдохновение. Лепеску был логичен, теперь он лежит разрезанный пополам. Живительно и освежающе действие боли, ответил Бальзана. монастырь Квайзон, произнёс робот. Был осаждён 3 апреля 1582 года солдатами Ода Набанунга. Какие мудрые слова изрёк аббат Бальзана отреагировал легко и быстро. 11 41 слон объёмистый. Последнее слово вырвалось у него невольно. Слоны действительно бывают объёмисты. Вдруг это окажется фатальной ошибкой. Робот, похоже, не заметил оплошности. Громко и гулко он задал следующий вопрос. Каков процент кислорода в атмосфере Мулданара-7? Клевета скоро на расправу. Робот странно загудел и лезгая широкими гусеницами откатился на шесть футов влево. Вход в сокровищницу был свободен. Можешь войти, сказал он. Сердце Бальзана подскочило. Он выиграл. Он получает приз. Все остальные проиграли. Самый последний из них меньше часа назад, и их кости белеют на равнине у входа. Они пытались состязаться с роботом, иногда давая правильные ответы, иногда нет. И все они мертвы, а он, бальзана, жив. Произошло чудо. Удача, хитрость, видимо, свою роль сыграло и то, и другое. Он сам видел, как человек дал 18 правильных ответов и умер. Значит, точность их не имеет для робота значения. А что же тогда? Душа, понимание, истина. Очевидно, в случайных ответах может быть и то, и другое, и третье. Где не помогало честное стремление, помогла насмешка. Он поставил свою жизнь на бессмыслицу и сорвал главный приз. Шатаясь, Бальзана двинулся вперёд в хранилище. Даже при такой маленькой силе тяжести ноги его, казалось, налились свинцом. Напряжение не оставляло его, и он опустился на колени посреди сокровищ. То, что зафиксировали плёнки, и близко не могло сравниться с великолепием того, что лежало вокруг. В восхищении глядел Бальзана на крошечный диск размером не более человеческого глаза, на котором мириады спиральных линий свивались и изгибались в узорах редкостной красоты. Он задержал дыхание, всхлипывая от пронзившего его ощущения великолепия, когда на глаза ему попался сияющий мраморный шпиль, изогнутый таинственным образом. Тут жук из какого-то матового материала, покоющийся на постаменте из желтого нефрита. Там ослепительная ткань с флуоресцентным рисунком, а там, а вот там, а еще здесь вселенная стоит меньше. Придется не один раз сходить туда-сюда, прежде чем удастся перенести все на борт корабля. Может посадить корабль поближе к хранилищу, а вдруг выйдя наружу, он потеряет приобретенное право на вход. Вдруг придется снова добиваться этой победы. И примет ли робот его ответы так же охотно на этот раз? Придётся рискнуть, решил Бальзана. Его живой ум тут же выработал план. Он возьмёт с собой дюжину, нет, две дюжины самых прекрасных изделий, столько, сколько сможет унести, не особенно затрудняясь, и вернётся на корабль. Затем поднимет его и посадит рядом с воротами. Если робот не пустит его во второй раз, он просто улетит, прихватив то, что смог вынести. Зачем лишний раз рисковать? А когда он продаст свою добычу, и у него снова кончатся деньги, всегда можно будет вернуться и попытаться войти ещё раз. В том, что за время его отсутствия никто не украдёт сокровища, он не сомневался. А теперь главное выбрать. Согнувшись, Бальзана принялся отбирать предметы по мелочи, которые легче будет продать. Мраморный шпиль слишком велик. А вот диск со спиралями обязательно, и жучка, конечно. и эту маленькую статуэтку в пастельных тонах и камеи с изображениями сцен, которых никогда не видел человеческий глаз. И это, и это, и это. Пульс его участился, взволнованно забилось сердце. Он представил, как путешествует от планеты к планете, предлагая свой товар. Коллекционеры, музеи, представители правительств отталкивая друг друга, рвутся к его призам. Он заставит их довести предложение до миллионных сумм и только потом продаст. И, конечно же, оставит себе один-два сувенира, а может, три или четыре, на память об этом его величайшем приключении. А когда-нибудь, когда богатство наскучит ему, он вернётся и вступит в состязание вновь. И пусть робот спрашивает, он будет отвечать глупостями на угад, демонстрируя своё понимание того, что знание дутая ценность, и робот снова пропустит его в сокровищницу. Бальзана поднялся, осторожно прижимая к груди выбранные предметы, и пошёл к воротам. Всё то время, пока Бальзана грабил сокровищницу, робот стоял без движения, не проявляя никакого интереса. Но когда Бальзана прошёл мимо, он спросил: Почему ты выбрал именно эти вещи? Зачем они тебе? Бальзана улыбнулся и беззаботно ответил: "Я взял их, потому что они красивые. Разве может быть лучшее объяснение?" "Нет", ответил робот, и панель на его чёрном туловище скользнула в сторону. Слишком поздно, Бальзана понял, что испытание ещё не закончилось, и робот задал вопрос не из празнного любопытства. Но на этот раз ответ его был прямым и логичным. Он успел вскрикнуть, увидев устремившееся к нему яркое сияние. Смерть наступила мгновенно.